Как Вилли спас отца Вилли Флинт был маленьким шестилетним мальчиком из Хаустона. Это был чудный ребенок с длинными золотистыми кудряшками и невинными ищущими глазками. Его отец был респектабельным здравомыслящим гражданином, который владел четырьмя или даже пятью торговыми помещениями на Мейн-стрит. Весь день мистер Флинт трудился среди своих арендаторов, делая то, что ему положено, вставлял разбитые окна, приколачивал гвоздями оторвавшиеся доски и ремонтировал те места, где отваливалась штукатурка. В полдень он обычно усаживался на ступеньках одного из своих зданий и съедал свой скромный обед, завернутый в кусок газеты, раздумывая о нынешних трудных временах. Веселые, элегантно одетые клерки и бизнесмены проходили мимо него вверх и вниз по лестнице, но мистер Флинт им совершенно не завидовал. Он жил в небольшом коттедже возле большой кучи мусора, получившей название «Высота банок из-под томата» на одной из главных улиц в жилом районе Хаустона. Он был вполне счастлив, живя с женой и маленьким сыном Вилли, съедая свой скромный, но питательный обед и получая свои 1400 долларов ежемесячно за аренду своих помещений. Он был человеком изобретательным, находчивым. Не проходило почти ни дня, чтобы он не увеличивал арендную плату за какое-то свое помещение и не откладывал по несколько долларов на черный день. Однажды вечером мистер Флинт пришел домой и понял, что заболел. Он клеил дешевые зеленые обои на голодный желудок, точнее, на одну из стен своих магазинов, ничего перед этим не поев, и это не могло не отразиться на его здоровье. Он, чувствуя, как у него повышается температура, слег в постель и, лежа в ней, бормотал сквозь зубы. «Боже, помоги моей жене и моему ребенку! Что же теперь с ними будет?» Мистер Флинт послал Вилли в дальний угол спальни, а сам, вытащив из-под подушки пачку долларов, сказал жене. «Вот возьми это, отнеси в банк и положи на счет». Тут лишь 800 долларов, некоторые арендаторы еще не рассчитались со мной, а пятеро из них хотят, чтобы я установил перегородки у окон. Тот, кто послал воронов накормить Илью, поможет и нам. Пойди к булочнику, купи у него на никель булку хлеба и быстро возвращайся, чтобы помолиться». Вилли делал вид, что увлеченный играет с Ноевым ковчегом, устанавливал плату животным за кров и воду и писал все цифры на своей грифельной доске. Но он все равно слышал, что сказал матери отец. Когда мать уходила, он спросил ее, «Мамми, а папа на самом деле так болен, что не может работать?» «Да, дорогой», — ответила миссис Флинт, «у него очень высокая температура, и я боюсь, как бы он совсем не расхворался». Как только мать ушла, Вилли, надев свою шапочку, выскользнул на улицу через парадную дверь. «Нужно помочь моему доброму, хорошему папочке, который заболел», — говорил он себе. Он дошел до Мейн-стрит и там остановился, глядя на высокие здания, которыми владел его несчастный папа. Прохожие мило улыбались, глядя на этого малыша с льняными волосиками, и ни одно угрюмое лицо оживлялось при виде его невинных голубых глазок. Несчастный малыш Вилли. Но что он мог сделать, чтобы помочь своему больному отцу в этом большом, вечно занятом собой городе? «Я знаю, что нужно делать», — сказал он вдруг себе. «Сейчас пойду и подниму арендную плату за несколько офисов, и это наверняка поможет моему отцу, ему станет гораздо легче». Вилли старательно преодолел три лестничных пролета в одном самом большом здании, принадлежащем отцу. На третьем этаже располагалась контора, которую снимали два молодых человека, только что начавшие заниматься адвокатской практикой. Они прибили там свою вывеску и уже отправили мистеру Флинту арендную плату за первый месяц. Когда Вилли карабкался по лестнице, оба молодых адвоката уписывали сыр с крекерами, положив ноги на стол, на котором стояло шесть порожних литровых пивных бутылок. Они так наелись и напились, что тяжело дышали. Один из них, тот, у кого был в петличке пиджака вставлен цветочек магнолии, рассказывал приятелю какую-то смешную историю об одной девушке. Другой, убрав ноги со стола и открыв глаза, сказал — «Разрази меня гром, Боб! Ну-ка, убери корчашки!» Джентльмен, которого звали Боб, опустил ноги на пол, вытер о волосы ножик, которым только что резал ломтиками сыр, я огляделся. Маленький голубоглазый мальчик с длинными золотистыми кудряшками стоял и в дверях. «Ну, входи, входи, девочка!» — сказал Боб. Вилли храбро переступил через порог. «Я вам не девочка», — твердо сказал он. «Меня зовут Вилли Флинт, и я пришел сюда, чтобы повысить вам арендную плату». Ну, «Очень, конечно, любезно с твоей стороны, Вилли», — сказал джентльмен по имени Боб, «что ты пришел, чтобы это сделать. Но мы этого не сделали бы даже под страхом смертной казни на электрическом стуле». — Скажи, Вилли, это твои собственные волосики, и катаешься ли ты на велосипедике? — Не приставай к малышу, — сказал другой джентльмен, которого первый назвал Сэмом. — Мне кажется, он очень хороший мальчик. — Послушай, Вилли, ты когда-нибудь слышал, какой звук получается, если бросить резинку на пол? — Перестань дразнить малыша, — строго сказал Боб. Он мне кого-то напоминает, ах, простите меня запущенную слезу, ах, эти кудряшки, ах, эти глазки-незабудки. Скажи-ка, Вилли, только поскорее, дитя мое, не тяни душу. «Двести десять лет назад ты стоял...» «Да ты его в покое», — сказал Сэм, нахмурившись, якобы недовольный поведением приятеля. «Вилли, не окажешь ли мне личное одолжение? Не прольешь ли слезки на пол?» Я просто изнываю от скуки, и твои слезки помогут мне забыть печали и обрести радость. Мой папа очень болен, — сказал Вилли, храбро вступая в борьбу с просящимися наружу слезами. И что-то нужно для него сделать. Прошу вас, добрые мои джентльмены, разрешите мне повысить арендную плату за эту контору, чтобы я мог вернуться домой и сообщить об этом отцу, и чтобы ему полегчало. А, -а, а это пацан старика флинта сообразил наконец боб почему он тебе не сделал лицо пошире а скажи кавели насколько ты желаешь повысить арендную плату а сколько вы платите сейчас десять долларов в месяц но скажем будете платить по двенадцать идет — Пусть будет пятьдесят, — сказал Сэм, зажигая сигару из черного табака, — за девяносто дней. А пока открой бутылочку пивка и вспрысь с сделку. — Не пари чепху, — сказал Боб. — Послушай, Вилли, почему бы тебе не повысить арендную плату до двадцати долларов? Так что беги, сообщи об этом отцу, если хочешь ему добра. — Ах, благодарю вас! — воскликнул Вилли и помчался домой с легким сердцем, что-то весело напивая. Когда он прибежал домой, мистеру Флинту становилось все хуже, и он что-то цедил сквозь зубы о десятидолларовой бумажке, которую дал жене. — По-моему, у него не все в порядке с головой, — сказала миссис Флинт, заливаясь слезами. Вилли подбежал к кровати отца и прошептал ему на ухо. — Папа, папа, я поднял арендную плату за одну из твоих контор с десяти долларов до двадцати. — Ты мой сын. — Молодчина, — сказал отец, положив ему на головку свою руку. — Да благословит Господь моего маленького мальчика. Мистер Флинт погрузился в мирный сон. и когда проснулся, лихорадки как не бывало. На следующий день он уже мог сидеть в постели, и теперь он чувствовал себя куда лучше. Но когда Вилли сообщил ему, чью именно ренту он поднял, мистер Флинт скончался в одночасье. Увы, месье, сколько в жизни бывает разочарований.